Глава 14. Скорость нашему отряду задавала Маша, как человек с самой низкой выносливостью. Естественно, впереди всех бежал я, только приходилось постоянно оглядываться, чтобы девушки не отставали, а самому слабому члену нашего отряда вообще приходилось несколько раз пить зелье выносливости. Хоть раз приходилось кому-то бегать по горной местности, тем более неизвестной, мерзкое и опасное занятие. Даже я при всей своей ловкости несколько раз падал, что говорить про девушек? Они спотыкались едва ли не на каждый 100 шагов. Один раз пришлось задержаться, когда нам на встречу попался матёрый волк 32-го уровня. На этот раз я даже не стал мудрить и ожидать, когда весь наш отряд приготовится к битве, тем более зверь был один. С ходу снёс его щитом, благо что не нужно было разбегаться. Я и так бежал, а потом принялся рубить серого неудачника мечом. Он бедолага даже подняться не мог. Через несколько секунд подскочила Кристина, и мы совместными усилиями быстро снизили здоровье хищника до нуля. После этого смахнули сундучок в инвентарь и помчались дальше. Примерно 2 часа мы неслись, сломя голову, пока Маша не подала голос. "Мам", крикнула она. "Я сейчас сдохну, сил больше нет бежать. Мы все сдохнем, если нас догонят", резонно заметила Кристина. Так что шевели поршнями, зелье выносливости выпей. Да не помогает оно, всё равно тяжело бежать. "Дядь Саша, давай отдохнём". Я обернулся, желая высказать девочке всё, что думаю о таком несвоевременном отдыхе, но это была моя ошибка. Мало того, что ломился сквозь кусты и нужно быть внимательным, так ещё и местность резко поменялась, когда я решил вступить в беседу. На очередном шаге моя нога встретила пустоту, и я покатился в реку, которая шумела внизу. Странное существо, человек. Если бы я был готов к подобному повороту событий, то обязательно бы придумал, как затормозить мое падение, точнее лихой съезд со склона. Сейчас же единственное, на что меня хватало, это материться и всеми силами пытаться ухватиться за невысокую траву. Впрочем, безуспешно. Вот кто мне мешает достать меч и воткнуть его в землю? Но нет, мы легких путей не ищем. Мой заезд окончился коротким полетом с высокого берега метра 3 высотой и падением в воду. Порадовало, что холодная вода помогла моему мозгу генерировать не только маты, но и мудрые мысли. Меня надо полагать доспехи тут же потянули на дно, поэтому я спешно убрал их в инвентарь, а сам забарахтался, сились выбраться на поверхность. Всё тело как будто обожгло, такая ледяная была вода, но выплыть на поверхность я сумел. Удалось даже взглянуть туда, где остались мои спутники. Увидев их, я снова выругался. Эти четверо бестолочей, наверное, решили, что я так и запланировал, поэтому тоже катились в реку, только на задницах. Порадовала Кристина, у неё мозгов всё же больше, чем у меня, поэтому свои доспехи она убрала в инвентарь на ходу, сообразила, что железный нагрудник не самый лучший аксессуар для плавания, тем более река была бурной. Раньше тут явно такой не было, разве только после сильных дождей, а сейчас вот появилось. Долго наблюдать за милыми дамами мне не удалось. Сначала меня приложило о камень, который сразу дурные мысли из головы выбил, а потом я стал грести в обратную сторону, стараясь дождаться, когда моя спутница ко мне приблизится. Аня плавать умела, а вот насчёт остальных меня мучили сомнения. Да и неизвестно, как племянница себя поведёт в такой бурной реке. Может испугаться и пойти на дно или тоже о камень ударится. Всё прошло удачно. Маша ухватилась за плечо своей мамы, а Аня сама начала грести ко мне изо всех сил, видимо, опасаясь остаться одна. "В гребём к берегу", скомандовал я, когда четвёрка пловцов оказалась около меня. Девушки даже своё обмундирование не стали снимать, прямо в одежде в реку рухнули. Меня услышали и поняли, все активно забарахтались в стремительном течении, пытаясь приблизиться к берегу. Да куда там, ничего не выходило. Если честно, даже если мы сможем сейчас выбраться на берег, то ничего путного из этого не выйдет, слишком он был высоким, такое ощущение, что его только совсем недавно вот так и размыло, так что приходилось ждать, когда встретится более удобное место. Плыли мы компактной кучей, Аня ухватилась одной рукой за мое плечо, чем немного меня порадовало, теперь все удары подводных камней приходились по мне, так что за девочку можно было не переживать». Не знаю, сколько мы барахтались в воде, казалось, что целую вечность. У меня уже всё тело болело от постоянных ударов о камни, даже здоровье снизилось на десяток единиц. Плыли мы молча, никто не болтал, только девочки ныли, что вода слишком холодная и пора бы нам на берег выбираться. Только вот пока такой возможности не было. Наконец местность начала меняться, похоже, прошли мы горную местность, точнее, проплыли, так что стало гораздо легче. Вон, Кристина кивнула на песчаный пляж, который был впереди. Плывём туда. Отвечать мы и не стали, приложили все усилия, чтобы выбраться на берег, что мы и сделали минут через 5. Благо, что течение на самом деле стало гораздо медленнее и река расширилась. Выбравшись на берег, развалились на мягком песочке. Хорошо, что солнце ещё не успело зайти, так что грело замечательно. Кристина даже одеться забыла, так сильно вымоталась, что лежала на песочке в одних кожаных штанишках. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы на неё не пялиться. Впрочем, она вспохватилась, покосилась на меня, и на ней появились доспехи. "Ночевать тут будем?" спросила Аня, оглянувшись по сторонам. "Место вроде неплохое, а преследователи должны были отстать, если они вообще были. Пойду дрова поищу", сообщил я спутницам. "Есть охота, скоро темнить начнёт, а ночью идти плохая затея". Плохая, плохая. Сразу же поддержала меня Маша, бедная девчушка вымоталась больше всех, да ещё и купание в ледяной воде сказало своё слово. Очень порадовало, что не пришлось никого спасать в ледяной воде. Замёрзли, конечно, все, но ни у кого не свело от холода ногу или руку. Похоже, что в новом мире подобного нет, что не может не радовать. С дровами проблем не было, на берегу их валялось огромное количество, так что скоро у нас весело потрескивали дрова, сгорающие в костре. Настроение у всех поднялось, да и я, наконец, вспомнил, что у меня промелькнуло много сообщений во время боя, которые были ярко-красного цвета, что говорило об их важности. Мои спутницы стали требовать, чтобы я как можно быстрее углубился в изучение характеристик и сообщил им, что я не мог. С какого-то перепугу их характеристики подросли за мой счёт. Пока готовили еду, я с головой погрузился в свой интерфейс. Поздравляем вас. Вы достигли 50 уровня. Вы первый в этом месте реальности, кто смог достичь таких высот. За это свершение вам полагается награда. За убийство всех противников вы будете получать на 10% больше опыта. А группа или клан, в котором вы состоите, на 5% ваш урон по противникам повышается на 10%, а группа или клан, в котором вы состоите, на 5%. Ваша магическая защита повышается на 10%, а группа или клан, в котором вы состоите, на 5%. После этого шло предупреждение о том, что любой человек, входящий в мою группу, будет видеть благодаря кому получены эти бонусы. Что тут скажешь? Бегать со всеми подряд я и так не собирался. Так что тут точно лишние люди, а моё достижение не узнают. Кроме серьёзных бонусов, которые я получил, мне ещё и характеристики снова повысили сразу на 3 единицы каждую открытую. И дали достижение первый. Впрочем, достижение и давало вышеперечисленные бонусы. Сейчас я впервые увидел рейтинг. До этого он был открыт, только в нём не было видно имён. У меня была возможность скрыть своё имя, что я и сделал. Теперь на вершине рейтинга города стояло несколько точек вместо имени и уровень 50. Зачем я это сделал, сам не знаю. Просто как я понял, в ближайшее время рейтинг увидеть мало кто сможет. К тому же на втором месте был какой-то иностранец, даже не знаю, что за язык изображён, вроде арабский. Уровень у него был 43. Если честно, то я бы и свой уровень тоже скрыл, чтобы другим видно не было. Только это было невозможно. Кроме серьёзных бонусов мне ещё подарили кристалл души. Жаль, что всего один. Зато теперь он есть у каждого в этой группе. Само собой тут же их активировать я не собирался, просто мне неизвестен дальнейший путь наших милых спутниц. Может, они всё же решат в Обширонск топать, тогда лучше, чтобы наши кристаллы были отдельно от них. Мало ли чего. Думаю, что пока стоит вообще молчать про подарок. К тому же он был один, больше ничего не дали. Жадный сволочь могли бы и какой-нибудь серьёзный меч выдать, чтобы герой не подох при столкновении с аграми. Несмотря на высокий уровень, толпой они меня всё равно могли задавить, хоть и слабее раза в 2. Я снова глянул на первый десяток в рейтинге, тут даже были подсвечены их ники. Все примерно одинакового уровня, причём восемь из первой десятки были аграми. Всё-таки правда, на людях качаться гораздо быстрее, чем на тварях, но опаснее. они слишком непредсказуемы, да и у меня слишком замедлилось развитие. Например, мои спутницы за каждый бой с аграми повышали свой уровень, а я только достиг 50-го, хотя прогресс заполнения был примерно наполовине. Можно было быстро прокачиваться на монстрах, но это сильно задерживало бы наше продвижение, а этого не хочется. Нужно как можно быстрее добраться до Краснодара. Люди после ужасов первых дней опомнились и теперь стали образовываться какие-то поселения, начинали собираться по интересам. Часть свободных очков опыта я решил вложить в интуицию. Хорошая штука. Конечно, недавно она мне не очень помогла. Стрелы в нагрудник я всё-таки получил, но то, что я почувствовал опасность, уже говорило о многом. Похоже, эта характеристика более важна, чем наблюдательность. Хотя изредка мне попадались следы людей. И я каким-то чудесным образом мог определять, сколько тут прошло людей и когда это произошло. Самое скверное, что и у других людей, в том числе агров, может иметься такая способность, а значит, отследить нас не составит для них труда, по крайней мере, до реки. Дальше достаточно будет идти с двух сторон по берегу, искать место, где мы выбрались, а таких мест немного. Возможно, я просто сгущаю краски, и за нами вообще не идёт погоня. Зачем аграм это нужно? Качаются себе на монстрах, да убивают неосторожных путников. Вот и пусть дальше этим занимаются. Повысив интуицию до 10, я вышел из интерфейса и посмотрел по сторонам. С большим трудом сдержал улыбку, так как мои спутницы уставились на меня, как будто я им что-то интересное рассказываю. Похоже, свои характеристики они уже посмотрели и развивали то, что посчитали нужным. Теперь с нетерпением ждали, что я им скажу. Только Аня продолжала копаться в интерфейсе, чему-то улыбаясь. Девчонки за прошедшей битвой подросли. Аня достигла 25-го уровня, Кристина 18-го, Лера 15-го, Маша 14-го. То, что Кристина стала развиваться гораздо быстрее, меня не удивило. Это сначала она решила делить весь полученный опыт поровну со своими дочерьми, но уже после первой битвы с хищниками изменила своё решение. Теперь ей шла половина опыта А вторая дивилась между её дочерьми, что там ей подсказывает, что в будущем и лучница станет получать больше, чем целитель. Если быть откровенным, то я с нетерпением ждал, когда Аня получит тридцатый уровень, думая, что она в этом случае тоже получит какие-то бонусы, которые должны усилить нашу группу. Кто его знает, может быть и она сможет наносить большой урон нашим противникам. Ну что там, Саш, наконец-то не выдержала Кристина. какое-то достижение получил. Я не стал скрывать, да и Аня уже перестала копаться в своём интерфейсе и теперь смотрела на меня любопытными, блестящими глазами. "Достиг десятого уровня", сообщил я спутницам, "причём самый первый". Пятидесятого даже подпрыгнула на месте Маша. "Блин, почему мама так же быстро не качается? Всё зависит от нанесённого урона", сообщил я девочке. Даже если она будет добивать за мной врагов, то все равно основной опыт будет идти мне. «Так, может, будете поровну делить?» – спросила Лера. «Если и мама будет такая же сильная, то нам вообще можно будет никого не бояться». С радостью бы улыбнулся я. «Только наши противники тоже не будут стоять на месте. А мне бы не хотелось, чтобы меня в рейтинге обставили. Вдруг бонусы пропадут». «А что за рейтинг?» – уточнила Кристина. Да появилась тут такая штука, вроде бы на тридцатом уровне, но сам список стал виден только сейчас. Мы там тоже есть? спросила женщина. Не знаю, может, и есть там много имён, я вниз не листал. А может, там можно как-то имя в поиск вбить? Пытался, ничего не вышло. Хотел посмотреть, на каком месте Аня. Просто перематывать вниз можно, только тут тридцать третьего уровня целая толпа, всех не смог перемотать. В общем, из-за того, что я достиг пятидесятого уровня, Вам тоже бонусы отсыпали. Будут они действовать, пока вы со мной в группе. Может, клан создадим? Подала голос Аня. Не получится пока, огорчил я девочку. Должна быть привязка к конкретному месту, что-то вроде нашего стяга появится. Ты это серьёзно? удивлённо спросила племянница. Нам что, нельзя будет от места создания клана уходить? Да не знаю я, не разобрался ещё. Вот как станешь сорокового уровня, то сразу всё выяснишь и мне расскажешь. А мне как-то некогда ещё в это юренди разбираться, да и с кем клан создавать. В группу можно принимать 12 человек, так что пока мы этот лимит не переплюнем, можно не заморачиваться. Что там с ужином? перевёл я тему разговора. Нормально всё. Аня открыла крышку кастрюльки и поморщилась. У нас сегодня твоя любимая собачка. Приятного тебе аппетита. А я тушёнки поем. После плотного ужина мы снова поделили ночь на смены и завалились спать прямо на пляже. Выбор у нас был невелик, можно было пойти в сторону и лично камнях или в лесу, только тут более безопасное место, как по мне, да и зверё ворядли незаметно сможет подкрасться, если оно тут вообще есть. Насчёт возможных преследователей я не переживал, сомневаясь, что они смогут идти всю ночь, явно тоже остановятся. Больше всего меня волновал другой вопрос. Мы слишком далеко отбежали от дороги, и теперь я понятия не имел, где мы находимся. Видно милых дам это вообще не беспокоило. А вот меня очень тревожило. Для начала я открыл простую карту, которую нам дали военные. Только никаких речек в районе, где мы предположительно располагаемся, быть не могло. А пляж этот был довольно ухоженным, как будто тут людей вообще не бывало. Место красивое, что не говори. Так что хоть какой-то мусор должен был остаться, люди ведь они такие. Но тут не было ничего, что наводило на определённые мысли. Похоже, что эта река, как и пляж, появились тут после того, как на землю пришло это нечто. После того, как я порылся в простой карте, не найдя в ней ничего интересного, я снова полез в интерфейс. После прохождения пещеры у меня и у Ани начали отмечаться маршрут нашего движения. Но и эта карта была слабым помощником, так как тут не было никаких обозначений, даже подземелье, которое мы проходили, исчезло. Может быть, оно вообще пропало, а может просто не хотят создатели этого мира товари, паршивые подсказки оставлять. Впрочем, примерное местонахождение Краснодара мне удалось наметить, даже метку поставил. Будем топать в эту сторону. Надеюсь, что мимо города Миллионника, а точнее того, что от него осталось, мы точно не пройдём. Хотя в случае чего можно будет уточнить дорогу у людей. Я знал несколько близлежащих с городом поселений, так что сориентируемся. Ещё меня смутило то, что мы как будто выбрались с территории гор. Дальше шли какие-то волнистые поля, так посмотришь издалека и кажется, что это море. Не знаю, было ли что-то подобное в Краснодарском крае или нет. По договорённости мне предстояло дежурить третьим, так что я завалился спать, остальные немного пообсуждав сегодняшние приключения, тоже начали расстилать свои накидки на песке и укладываться. К сожалению, спокойно отдохнуть нам не дали. Проснулись мы от пронзительного визга Леры, которая предстояло дежурить второй. Видно, Кристин уже передал ай смену. Спал я настороже, поэтому едва только девушка начала вопить, как меч был уже в моей руке, остальные тоже вскочили со своих мест. Спросить, что случилось, я не успел, да это было и не нужно, сам всё увидел. На нас из воды выползала огромная тварь. Несмотря на ночь, было довольно-таки светло, так что удалось разглядеть чудовище. Рак. Год 78. Угодливо подсказала надпись над чудовищем. Хвать торопясь, встряхнула Кристина дочку. Стреляй давай и марш за наши спины. Какой здоровый, восхищённо произнесла Маша. Наверное, из него тоже мясо выпадет. Блин, похоже, самые младшие проще всех относятся к происходящему. Аня тоже не выглядела испуганной, она уже стояла позади нас, готовая оказывать помощь. Радовало, что рак был медлительный, по крайней мере, так мне показалось в начале. Он никуда не спешил, медленно приближался к нам, пялился своими буркалами, мне даже показалось, что смотрит он на меня. "Не могу нанести урон", сообщила Лера, выпустив несколько стрел, которые отскакивали от его брони. Разбегаться и бить это чудовище щитом я не стал. Нет, возможно, что мне удалось бы его немного ошеломить, только была опаска, что эта тварь сможет ухватить меня своими огромными клешнями, которыми он сейчас угрожающе щёлкал. Поэтому я просто стоял и дожидался этого монстра, буду действовать по ситуации. Кристина замерла немного позади меня. Разумное решение лучше я первым начну бой. Не доходя метров 5 до нас, рак-крест ускорился и попытался ухватить меня клешнёй, да так, что я с трудом смог увернуться. Ушёл перекатом в сторону, вскочить не успел, по мне нанесли страшный удар, да такой, что я пролетел метров 5, да ещё и вздохнуть несколько секунд не мог. Дух вышибл от удара. «Рак нанес вам урон. 96. Здоровье 433 из 539». Девочки сразу же восстановили мое пошатнувшееся здоровье до максимума. Они хоть и испугались такой прыти чудовища, но убегать не стали. Видно то, что он раза в два выше меня, их нисколько не впечатлило. Больше опасались скорости. Впрочем, на них Рак даже внимания не обратил. Главной целью он почему-то назначил меня. Видимо, его сильно привлекал мой уровень. Интересно, как эти твари развиваются, убивая друг друга, или создатель этого мира сразу делает этих монстров такими мощными. Второй раз Рак меня атаковать не успел. Он повернулся спиной к Кристине, которая тоже отскочила в сторону. Женщина медлить не стала и нанесла удар по спине чудовища. Раздался клёк от монстра, отвлёкся от меня и резко выпрямил свою заднюю часть. На этот раз уже Кристина отправилась в полёт, но урон всего 10 единиц она всё же смогла нанести. Всего у этой твари было 3.500 единиц здоровья, так что придётся нам попотеть. Видно, рак был расстроен тем, что ему нанесли урон, поэтому он решил заняться Кристиной. Похоже, мозгов у него столько же, сколько и у обыкновенного рака, не больше. На этот раз Он повернулся спиной ко мне, и уже я приложился по его заднице, только встал немного в стороне, чтобы второй раз у него фокус не получился. Тварь снова закликотала и начала разворачиваться ко мне. К сожалению, Кристина не смогла сейчас воспользоваться моментом. Ее сейчас еще в себя приводили. Здорово и прилетела, а броня у нее хуже моей. Пришлось мне уворачиваться от клешней, носиться по пляжу, ожидая удобного момента для удара. Раг пока резко не ускорялся, так что удавалось избегать ударов клешнями. Долго это продолжаться не могло. Пока женщина не пришла в себя, Лера обстреливала тушу из лука, всё неудачно, на неё даже внимания не обращали с её жалкими потугами. Я пытался прощупать своего противника, один раз даже под удар клешни щит подставил. Это оказалась плохой затеей. На этот раз мне удалось устоять на ногах, но всё же пришлось немного отойти назад, избегая повторного удара. Может, в лес его заманен, предложила Аня. Между деревьями трудно будет такой туше. Не стоит, ответила Кристина, которая уже подбежала ко мне и теперь примеривалась, как бы ударить, да так, чтобы не получить в ответ. Там может ещё кто-нибудь напасть, не хотелось бы сражаться сразу с двумя противниками. После очередной пробежки женщина всё же нанесла удар по твари, заставив его обратить на себя внимание. На этот раз ей удалось избежать повторного удара, она вовремя отскочила от удара хвоста. На этот раз рак пошёл за ней, забыв про меня. Наши лекарки тоже смекнули, в чём суть нашей затеи, поэтому тут же разделились и встали одна за мной, а вторая за Кристиной. Аня отошла немного подальше, чтобы не подходить вплотную к воде, мало ли вдруг оттуда ещё одна такая тварь выползет. Придётся нам ноги уносить. Сразу двух мы точно не потянем. Мы кое-как разобрались, как именно нужно бить эту тварь. Она была опасна, но очень глупа, поэтому постоянно пыталась атаковать того, кто нанёс ей урон, а не того, кто был наиболее опасен. Вроде бы никаких умений, кроме рывка, она не применяла. Только вот из-за одного такого умения я чуть не помер. Сначала резко ускорившись, рак приблизился ко мне вплотную и сбил с ног, после чего схватил за руку, в которой я держал щит, до да так, что я взвыл от боли. Рука вывернулась под неестественным углом, похоже, что мне её просто раздробили. Будь у этой твари мозгов побольше, то она меня бы добила, а так просто поколечила. Дело в том, что Кристина, когда увидела, что я попался, сразу же забыла об осторожности и начала изо всех сил наносить удары по спине чудовища. Он пытался было нанести ей удар хвостом, но женщина была уже учёной, поэтому так не подставлялась. Моё здоровье начало стремительно снижаться. Все так же, вопя от боли, я нанес несколько ударов по клешне, чтобы эта тварь разжала свои тиски. У меня из руки уже кровь пошла, а, видимо, рука превратилась в фарш в месте захвата. Хорошо, что Рак не пытался пустить в ход свою вторую клешню, иначе бы беды не миновать. Хрен бы я что смог сделать. Он еще и к своему рту меня подносить начал, так что пришлось упереться ногами в его рожу и не позволять меня жевать». Перепуганная Аня пыталась вылечить меня, только всё тщетно. Здоровье резко повышалось, а потом так же быстро понижалось. Так что оставалось только дождаться, когда у девочки кончится мана. Выпить зелья она просто не сумеет, а я не мог, был занят борьбой за свою жизнь. Наконец у Кристины, которая, похоже, вообще страх потеряла, прошёл критический урон, да ещё и зачарование клинка сработало. Краб вспыхнул и тут же меня выпустил. Наверное, его скакание по песку выглядело забавным, я бы даже посмеялся, но было не до смеха, особенно когда рука фактически оторвана. Аня тут же опрокинула в себя зелье маны и рванула ко мне. По моему телу прошло просто божественное чувство, когда боль начала отступать. Девочке пришлось несколько раз применять заклинание, пока моя рука полностью не восстановилась. Только тут я заметил, как сильно просел в жизни рак Наверное, эту тварь нужно убивать огнём, а не так, как мы стараемся. Дай сюда меч, крикнул я Кристине, моим пока орудием. Мы быстро поменялись оружием. Я давно заметил, что зачарование у меня происходит чаще, видимо, это зависит от уровня. Пока мы лечились и обменивались оружием, тварь потухла и теперь пожелала просто смотаться в реку, только мы были против этого. Я тут же его догнал и несколько раз ударил по спине. заставив развернуться и броситься за мной, снова началась беготня, только на этот раз я осторожничал, да и Кристина увидела, что может случиться, если потерять бдительность. Наконец, зачарование прошло ещё раз, а потом ещё и ещё, так что мы всё же добили эту мерзкую тварь, которая меня, самого сильного бойца, едва на тот свет не отправила. Thank you.